Превращая все в одномасную серосинюю массу. Теперь же она с удовольствием рассматривала пону коня перед собой, переплетение толстых и тонких нитей, создающих незамысловатый, текучий, почти одноцветный узор. Круг лошади герцогини Лианки покачивался, и эти волокна скользили, меняясь. Сотни волнистых ниточек терлись друг от друга, как живые. Гвиана!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 предупредила ее Гвиана. Лошадь прыгнула мягко, Алану лишь слегка тряхнула. Открыв глаза, не понимая, почему не было обычного удара, они с каланом не раз пересекали такие препятствия, она обернулась. Кустарниковая ива росла прямо, будто только что нельнула к земле, а воздух над самой землей чуть дрожал в свете светлячков. Алана не могла понять,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 Сомкнутые в кулак ледяные пальцы тут же разжались и прислонил кончики пальцев Аланы к своему виску. Жар его кожи обжег Алану, и прикосновение к гладким волосам показалось столь неуместным, что она рванула руку на себя, но герцог удержал ее. Возмущенно, Алана набрала воздух, чтобы попросить его отпустить ее руку, но тот шепнул «Смотри».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 Похожая на озеро заледеневшая равнина сто тут, то там торчавшими спинами валунов И острыми гребнями жесткой травы, Раскинувшийся и блестящий расщелинами холм скала. И этот мужчина, вообще не похожий на человека, Пахнувший высотой и морозным воздухом, Собиравший вокруг себя пространство, Как расщелина под водой. Замерзшие пальцы болели на кончиках,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 Она наверняка другая. — И какая же? — Я пока не знаю. Не дала себе спасовать перед его светившимся, помоги свет, нежностью, лицом. Но когда я стану не нужна, то умру, а я не хочу умирать. Могу я предложить вам альтернативу? — Какую? — еще шире улыбнулся герцог.